Он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и интяи рубашки не переменяет, и в баню перестает вовсе ходить, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком немецким и клопы, и блох несчетное множество. В этом, может быть, он был и прав.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 Ведь от сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сань В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать? — спросил брат Василий. «Э, — Еду я, — сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, не говоря уж о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.